Размер ушей. Обычно люди с большими ушами любят овощи и объемистую пищу. Люди с небольшими ушами предпочитают мясо и более концентрированную пищу. Конечно, это не всегда так. Но часто размер ушей – достаточно показательный признак, по которому можно судить о выборе необходимой пищи и о том, какую именно пищу должен употреблять человек в соответствии с его национальными особенностями. Люди, живущие в сельской местности и имеющие возможность наблюдать за дикими животными, знают, что тип нервной системы, как у человека, так и у животных, вероятно, наследуемый от родителей, зависит от питания родителей, особенно матери. В зависимости от уровня питания матери, новорожденный может быть менее или более крупным. При недостаточном питании великолепная наследственная основа может быть нарушена в связи с неправильным подбором пищи с точки зрения ее количества и особенно питательной ценности. Два типа нервной системы, получившие название симпатической и парасимпатической, Иннервируют сердце, посылая к нему импульсы различного противоположного характера. Питание родителей оказывает влияние на организм развивающегося в теле матери ребенка и на тип нервной системы новорожденного с доминирующим влиянием симпатического ее отдела, который способствует высокому сердечному ритму, или с доминирующим влиянием парасимпатического отдела, способствующего низкому сердечному ритму. К моменту рождения ребенка начинает проявляться целый ряд связанных с этим изменений, повышая активность организма. Бурное проявление энергии выражается в крике, и сердцебиение. Среди изменений наблюдается прекращение процессов в пищеварительном тракте. Кровь приливает от внутренних органов к органам, связанным с мускульной активностью. Наблюдается усиление сокращений сердечной мышцы, отток излишней крови из селезенки, более глубокое дыхание, расширение бронхов, ведущих к легким, быстрая активизация мышц, наблюдается появление сахара в крови. Меньше требований предъявляется к нервному, эндокринному химическому механизмам тела, реакция которых направлена на влияние различной степени напряжения на организм, как при страхе, волнении, беспокойстве, неблагоприятных окружающих условиях, горе, похолодании, потреблении некоторого типа пищи. Если влияние этих факторов продолжается изо дня в день, вызывая ту или иную реакцию организма, уровень питания клеток тела снижается, и вместе с тем снижается эффективность обменных процессов. Если вы принадлежите к категории людей, у которых с рождения Установился высокий сердечный ритм? В народной медицине вы можете найти рекомендации, как создать для вашего организма соответствующие условия, при которых он чувствовал бы себя прекрасно.